На улице Луша увидела знакомую уже лошаденку. Глядя куда-то в сторону, скучным голосом, овощик пробормотал: "Уж поехал бы да про тебя подумал. Ну, я домой, а ты куда? Чего тебе мыкаться в чужом городе? Чай не переспишь место то, ко мне давай". Лушу поразил этот жест грубоватого простого овощика. Надумай она обратиться за помощью к лихачу, небось, так и мыкалась бы до сих пор по больницам. Да и деньги содрали бы немалые, а вот Бог послал ей такого отзывчивого человека. Не будь у нее угла, нашла бы где преклонить голову у этого человека, но в знакомой избе оставались еще вещи. Надо было хлопотать о билете и сердечно поблагодарив возщика отказалась. Тот не обиделся, сплюнул и бурнул. "Ну, давай адрес-то, куда отвезти тебя". Обратный путь был намного легче. Власти отпускать людей не торопились. Луша ехала в свободном вагоне, просто пересела и в Москве. И дома не оставляла ее милость господня. Мать присмотрела за ребятишками, никто не хворал. Вечер прошел в рассказах. час прошел, ни строчки. Луша истомилась душой, глаза проглядела в окошко, ожидая почтальона. И вот знакомый слуг в калитку. «Владыкина, принимая письмо. Луша кинула взгляд на конверт, адрес написан знакомым почерком. Слава богу, жив. Петр сообщал, что к великой его радости врач оказался верующим, ухаживал за ним как за детем. поправлялся он быстро, уже здоров, выписался из больницы, устроился работать с сапожником. Место для поселения отвели ему в тридцати километрах от Архангельска, на берегу речки в поселке Рикасиха. Соседи хорошие, семья из верующих. Прошел почти год. Письма шли регулярно. Луша кое-как справлялась с хозяйством. Петр уже подсчитывал время до окончания ссылки, и все бы можно было перенести, кабы ни одно обстоятельство. Однажды к Луше забежал Мишка, сын Кухтина. А мы на Кавказ собираемся. Говорю это по секрету. Папка велел. Ты же знаешь, и полтора года не прошло, как его отпустили, что ж твой не хлопочет о прощении. Улуши от удивления подпрыгнул бровь. Хлопотать о прощении? О чем ты, Миша? Да и как это? Мишка только отмахнулся. Что мол говорить с глупой бабой. А Улуши снова затревожилось сердце. Как же это так, что Кухтина освободили по какому-то прошению? Сылали будто вместе, срок давали один, а возвращается порзнь. В чём тут дело? Надо поехать к Петру. Сказано сделано. На все разборы были короткими. Время изменилось, кажется, уже всех попересажали. Можно было и телеграмму дать. По телеграмме истытил её Пётр, расстетовались и поехали в поселок. По дороге говорили о том, о всём, все больше о хозяйстве, детях, да Петровой работе. А в доме Луша напрямик спросила о кухтине. Компьютер замялся. Повздыхал, походил по комнате, потом вытащил какую-то бумажку, разгладил ее. Тут просто не расскажешь, но в общем так. Пришел ко мне кухтин, как-то под вечер дело было. У меня заказ срочный был, так я на дому работал. Вижу, он мнётся, спрашиваю, в чем дело? Он мне: "Есть возможность сократить наш срок пребывания в ссылке?" У меня и глаза на лоб. Как же это так можно? А вот так отвечает: "С лукавым надо по лукавому". Надо жизни спасать. У нас дети остались, как бы померу не пошли, а тут незнамо, как повернут дело. Ты же дескать, сказать не лихадей самому себе, неужто не хочешь к семье вернуться. А сам бумажку-то вот эту в руках крутит и крутит. Что думаешь за такая бумага? А он будто мысли мои читает. Вот говорит: "Я уже бумажку подписал. Мне велели собираться, на той неделе документы пришлют. И тебе советую. Я даже образец захватил. Читай». Петр протянул лошай мятую бумажку. Это был стандартный отказной бланк, на котором впрочем была уже вписана фамилия Владыкина. Я, Владыкин Пётр Никитович, осознал, что мои религиозные убеждения и действия, за которые я наказан, действительно против нашего общества, и наказан я правильно. Поэтому прошу простить меня и отпустить к семье. Впредь этого распространять не буду. Место для подписи. Ну вот, теперь, кажется, ты мне Луша, посоветуешь подписывать аль нет такую бумагу. И прямо глядя в глаза жене, Петр размашисто припечатал бумагу к столу. Луша соображала недолго. Кажется, тут был только один выход подписать такую бумагу, самое последнее и негодное дело. Брось ты ее. Так поступать не надо. Божья воля, он уж нас сам рассудит. А тут вроде бы надо отрекаться от Бога. Нет, не надо. Жаром обнял жену, Петр Владыкин расцеловал и украдкой смахнул слезу. Вышло, как он и думал. Вместе они, вместе. Так и я ответил Кухтину. — "Николай Васильевич, говорю ему, ты постоянно хитрил да лукавил, а есть такое, брат мой, что надо правду говорить. Насчет же твоего правила с лукавым по лукавому, так отвечу: страшна участь ленивого и лукавого раба, избав от нее меня Господь. Насчет же спасения жизни" Не нам с тобой о том задумываться. Я до того, как уверовал, столько раз ее спасал, а все одно уходил над пропастью. Если б не Господь, уже дано бы и кости мои сгнили в навозной куче. Только теперь я знаю, что моя жизнь спасена и я в руках Божьих. И за семью у меня нет беспокойства. Не я ее спас от голода, а жена моя приехала ко мне и спасла от смерти. Давно говорят и дивно, я был молод и состарился, но не видел праведника оставленным и потомков его прощащими хлеба. Бумажку твою не принимаю. И образец этот, свидетельство твоей неверности, а не моей. Буду ждать избавления из рук Господа, не НКВД. И правильно, Петя, миролюбиво сказала Луша, видя, как волнуется муж, вспоминая о пережитое. Давай помолимся на коленях. За ужином Петр пересказал все новости и к концу помрачнел. Глубокая скорбь посетила нас. Отошел в вечность дорогой наш брат Белавин. Да-да, тот самый, который видел тебя в лесу. Ты говорила, что он направил тебя к кузнецам. Он мне рассказывал, как ты появилась в лесу у костра, вся истерзанная, в крови. Узнал, что ты моя жена, и заплакал. За мной, говорит, никто не приедет, никто с постели не поднимет. И как в воду глядел, заболел, промучился бедолага. Он из Москвы, где-то на Гороховской жил, недалеко от гостиницы Фантазия. Жена у него больная, дети перепуганы. Как никак брат был видным проповедником по Москве, многим известный. Телеграмму я отбил, да что толку, вряд ли приедут. А надо бы схоронить по-христиански. Снесли в морг, надо бы нам проводить его, что ли? Да, Петь, мы-то люди простые, значит, привычные к трудностям, а городским-то потяжельше будет, они помягче нас с тобой. Да и судьба каждому своя дана. Господь избирает кого к чему. Вот хоть на своего посмотри. Плаксивый был да зеленый, уж не зная, какая только болезнь к нему не цеплялась. Да ведь вырос и непростой он, Павлушка-то. Все его любят и в школе, и в церкви. Да и сам тычется всюду, как бы какую копейку достать, да все домой несет, матери. Петр Никитович жадно слушал рассказ о сыне. Вот с осени в Подольск куда-то послали, да нет месяца чтоб не приехал до да целоковых 20 не привез. И всё проца расспрашивает. Молиться, правда, перестал. Активистом заделался, чую, покуривать стал, да Бога в душе помнит. Пишет, что его через класс переводят. Невольно слезы выступили на глазах Владыкина. Не стесняясь, он вытирал их тыльной стороной ладони. А как вспомнил сынишку, бегущего за эшелоном, слезы полились ручьём. Лучшей сама всплакнула. На утро пришли к моргу. Там уж скопилось незнамо сколько родственников погибших, стояли скорбные, ждали сторожа. Пришел худой и высокий старик, не глядя по сторонам, подошел к двери, загремел ключами. Луша оказалась подле него, и он пропустил ее вперед. Тут же с криком ужаса Луша подалась назад. Тучи крыс со свистом кинулись в рассыпную. На полу в разных позах валялись трупы. Половина из них были раздеты, на остальных висели подобие лохмотьев. Все они были уже обгрызены крысами. Вот гляди, Луша, на это зрелище и думай, что кабы не милость божья, да не его защита, тебя в дороге лежать бы и мне между ними. Так что считай, что и меня уже нет, жизнь потеряна, и только чудом божьим мы сегодня вместе, и это счастье, счастье уже потерянной жизни. Луша не рискнула ступить вовнутрь. Петр отправился на поиски сам. Довольно скоро он вернулся. Он там, нужны носилки». Сторож помог вынести Белавина наружу. Пётр похлопотал о подводе. Братья отвезли на квартиру. На квартире несколько верующих сестер принялись обрежать его к последнему пути. Пётр оповестил остальных христиан. Среди провожающих появился Хоменко. были и неверующие. Пётр произнес краткую проповедь, молча двинулись на кладбище. Здесь спели несколько христианских гимнов, и тело брата Белавина предали земле. Кто-то прислонил к холмику фанерную табличку с текстом из Экклезиаста, 12 глава, 7 стих: "И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его". Через несколько дней появились родственники усопшего. Был среди них и старший сын его. Петр проводил их к могиле брата. Поплакали, поскорбели, поблагодарили Петра Никитовича за хлопоты. Владыкин попросил сына Пелавина разыскать в Подольске Павлика и передать ему подарок. Тот охотно согласился. Луша уезжала довольная. Положение Петра улучшилось. своей кротостью и исполнительностью он снискал расположение начальства, и оно обещало перевести его в город. Уезжала Луша со спокойной душой. Прошло лето тридцать второго года. Владыкину пора было уже собираться домой. Заканчивался срок его ссылки. Луша жила в ожидании, и вдруг новая напасть. Петра в самом деле перевели в город определили по сапожному делу. Ну дали немыслимый план, о выполнении которого нечего было и думать. Директор же был неумолим: "Не выполнишь пойдешь назад, на лесоповал", сказал, как отрезал. Петр знал по опыту, чем грозит ему работа на лесоповале или лесоразводке. комаров, свинцовая бревна, непосильный труд, скудное питание и как результат этого слабость, болезнь, смерть. Выход был один работать над планом всей семьей. Об этом и написал Пётр письмо. Томительно потянулись дни ожидания. Петр нервничал: как отзовется Луша? Куда девать детей? Ну с малыми ладно, Катерина посмотрит, а Павлик? Приедет ли он? Согласится ли бросить учебу? Разделит ли тяжкую участь отца? Тысячи вопросов не укладывались в голове. Хоменко, заглядывая к Петру, призывал к молитве. Вместе молили Господа разрешить премя забот. И вот уже в начале лета хозяйка радостно встретила Петра у самой калитки. Вам телеграмма, вся семья едет. Петр кинулся в избу. На столе белела телеграмма. Петя, встречай, еду с семьей. Луша. Назван номер вагона. Но где указание, что едет Павлик? Пётр даже перевернул листочек, будто надеясь прочитать ответ на обратной стороне. Четно. Если его не будет, какая помощь от малолетних ребятишек? На вокзал Петр помчался за два часа до прихода поезда. Да на вокзале пришлось протомиться столько же. Горели леса, поезда опаздывали немилосердно. Наконец вышел начальник станции и громко крикнул: "Московский подходит". Звякнул колокол. Распуская клубы пара, к перрону подходил долгожданный состав. Толпы встречающих облепили вагон. Петр со страхом ожидал в сторонке. Наконец вышли самые нетерпеливые и счастливые от встречи, они закупорили проход. А сзади вытягивали шеи те, кто уже видел родственников, но не имел возможности кинуться в их объятия. Ну вот, разобрались. И тут в тамбуре за спиной высокого юноши показалась Лушина косынка. Петр кинулся к ней. Но уже передавали ему детей. Он обнимал их, плакал, те испуганно сжались к маме, а Луша улыбалась. Да это же наш папка. Чего ревёте-то? Ну а главное-то, что не целуешь. Петр поднял голову. Перед ним стоял высокий, стройный юноша, тот самый, который загораживал Лушу в тамбуре. Волна темных волос небрежно выбилась из-под новёнькой кепки. Смуглое лицо напомнило Петру образ луши в ту самую встречу в вершках у плетня. Для него это было так неожиданно, что он даже перевел взгляд на Лушу, сравнивая и увидел лукавые огоньки в ее глазах. Никак не признал. Улыбаясь спросила она: "Да Павлик, Павлик это И тогда Пётр пришел в себя, шагнул навстречу сыну, протянул ему руки, тот сделал шаг навстречу. Павлик. Ну, слава богу, вытирая подступившие слезы, тихо проговорила Луша, ожидая своей очереди. До тех пор пока Павел не увидел отца за решеткой арестантского вагона, пока эшелон не тронулся в неведомый путь и дергаясь, постукивая на стыках рельсов, не скрылся из виду, он отказывался верить в то, что расстается с отцом. Но это было так, именно так. И когда он полностью осознал этот факт, в душе его что-то перевернулось. Шел ему в ту пору шестнадцатый год. Теперь в семье он самый старший, вся ответственность за семью легла на его плечи. На бирже труда ему отказали. От советов верующих податься в Москву и там, смешавшись с беспризорными, попасть при приоблави в колонию, он отказался сам. Его не принимали нигде. Единственным местом, где Павлик чувствовал себя как дома, была библиотека. В горестные дни и в дни размышлений он торопился в читальный зал и здесь, просиживая вечерами над книгами, пытливо пытался разобраться в происходящем. Дед Никита, Александра Васильевна, зав библиотекой, да еще двое-трое постоянных посетителей. Вот и весь круг общения. Сюда и пришел Павлик после нескольких отказов при приеме на работу. Что приуныл, спросил его дед Никита. Мальчик промолчал. Не услышав ответа, заведующая подняла голову. Удрученный вид парнишки разжало ее. Она вышла из-за стеллажей и подошла к Павлику. Что-то дома случилось? шепотом спросила она. Павлик кивнул головой, не пускаясь в рассуждение. Заведующая была настойчивой. Она присела рядом, ласково тронула мальчика за руку. Не стесняйся, расскажи. Папку забрали, куда-то на поезде отвезли. Заведующая, понимающе покачала головой. В те времена аресты не были новостью, и удивляться тут было нечему. А дома кто же остался? Я да мамка, да сестра с братиком, малолетки. Подошел дед Никита, сел рядом. Чем питаетесь-то? А ничем. Карточки отобрали, как только взяли отца. Пошел на бижу, там говорят, не берут детей-лишенцев. Ходил в другие места, тот же ответ бесполезно. Мамка куда-то ходит, побирается, что ли. Но сухарики приносит, да то, что от мышей остается, доедаем. Что тут можно сказать, чем помочь? Дед и заведующая только покачали головой, переглянулись понимающе между собою и разошлись. Павлик продолжал листать книгу. Это была книга о беспризорниках, называлась "Домби и сын". Вид иллюстрации еще более угнетал дух. Он захлопнул книгу. "Ты куда? Посиди до конца, у меня к тебе разговор есть", сказала заведующая. А когда ушел последний посетитель, снова подошла к нему. "Вот тебе талоны, и приходи каждый день, чем-нибудь поможем". Мальчик посмотрел на талоны. Они были вырезаны из личных карточек заведующей. Он заплакал. Обида, горесть душили его. Появился дед Никита, который сидел за стеллажами. Ну-ну, хватит хныкать то чай не маленький. Я завтра еду к своим, там поспрошаю, где-нибудь да пристроят. Дед свое слово сдержал. Уже через пару дней он отозвал Павлика в сторону. Был у своих, говорил с ними насчет тебя. Велели приезжать. Поедешь на рабочем поезде, с собой захвати справки. Тут я тебе и адрес написал. Павлик пылко обнял дедушку и помчался домой порадовать мать. Утром он был уже в пути. Рабочие поезда ходят на небольшие расстояния, доходят да довольно медленно, спотыкаясь у каждого столба. Пока доехал да пока искал нужный адрес, день склонился к вечеру. В дом зайти постеснялся, рассудив, что сейчас как раз конец рабочего дня, и вот-вот должен прийти дядя Костя. Сел на крылечке. За рощей на заводе Басита пропел гудок, извещая о конце рабочей смены. Мимо дома потянулись рабочие. Дядя Костя не появлялся. Снова запел гудок. Павлик догадался, что первый раз гудел предварительный. Снова потянулся людской поток, на этот раз пожиже, и опять никого. В животе бурчало от голода, из дому ясное дело брать было нечего. Чувство голода примешивалось чувство обиды. Обманули его, что ли? Нащупал в кармане двугривенные на обратную дорогу. Выходит, возвращаться ни с чем. Бездомный пес лениво подошел к мальчику, принюхался к ботинкам. Вот и я такой же, с горечью подумал Павлик и решительно поднялся с крылечка. Ты кого тут дожидаешься, мальчик? послышался сзади густой бас. Павлик торопливо оглянулся. Незнакомец мрачно смотрел на него из-под нависшего козырька замасленной кепки. Дядю Костю Дутикова Без всякой надежды ответил Павлик. Это я. А ты так и сидел бы тут до утра, не сообразив заглянуть в дом. Откуда ты? Кто тебя послал? Слезы навернулись на глаза, но разреветься дядя Костя ему не дал. Эх ты. Он крепко взял его за руку, и это мужское, грубоватое движение прибодрило Павлика. Приехал на работу, усваиваться и сидишь тут, ждешь у моря погоды. Разве таким надо быть, на людях-то? Он втащил его в дом. Провел на кухню и также не выпуская руки и своей грубой мозолистой ладони, представил сидящим там женщинам. Вы только поглядите на него, с утреннего поезда сидит на крыльце, меня дожидается. Чудак ты, я ж сегодня в ночную, вот ты меня и не встретил. Накормите его. Одна из женщин, она оказалась женой дяди Кости, проворно собрала на стол. Дядя Костя шутливо потрепал мальчишку по загривку. Ну ты тут пока питайся, а я через часок зайду за тобою». Скучать Павлуку не дали. Только он поел, довольно стыдно причем, как женщины принялись расспрашивать его о житье бытие подивились тому, как бойко он прочел стихотворение. Вот ворота пред тобою, а за ними два пути. Подсунули ему несколько книжек с картинками. Жаль, Павлик не успел их рассмотреть как следует. Возвратился дядя Костя. Пошли со мною. В Загородском парке их уже поджидал высокий и полный мужчина с несколько рассеянным взглядом. Впрочем, он оживился, как только приметил могучую фигуру дяди Кости. Это был прораб завода Карл Карлович, немец по национальности. "Уж очень ты щупленький", не стесняясь присутствия самого Щупленникова, заметил он. "На кого ж ты хочешь учиться, на плотника, столера или арматурщика?" Павлику припомнилась школьная экскурсия на арматурный завод, где ему понравились всевозможные блестящие краники, трубочки, вентили, которые он и принял за арматуру. Недолго думая, брякнул. на арматурщика. "Ну что ж", легко согласился Карл Карлович. Написал на страничке детской книжки несколько слов, вырвал, дал Павлику. "Держи. Ноги в руки и идуй по адресу. Там сказано". Дядя Костя добавил: "Это пока до осени". Потом я тебя к себе устрою. Как оформишься, нигде не болтайся, сразу ко мне. Жить будешь у нас. В конторе прочли записку, передали другому, тот, не глядя, отдал третьему. Наконец она попала к сухонькому артельщику с лысой головой. Он немного поворчал. «Все за спиной делает, никогда не посоветуется. Ну, возражать не посмел. Записал Павликов в толстую книгу и повел к месту работы. Это был навес, под которым сгрудилась вся бригада. Вот привел вам нового работничка. Все звёл лысый. Бригадники приняли новичка без восторга, кинули брезентуху, пояс какой-то фардук, а когда Павлик облачился в эти доспехи и пристал пред ними, дружно расхохотались. Павлик недоуменно оглядел себя и сам не мог удержаться от смеха. До того нелепо выглядел он в громадной робе, надетый на худенькое мальчишеское тело. Слава богу, он не уловил издевки над собой и весело рассмеялся вместе со всеми. Это сразу же расположило к нему рабочих. Вечером один из них показал, куда складывать инструмент и сказал: "Говорят, ты парень городской, ученый, семилетку кончил. Как же ты будешь в этой грамоте разбираться-то?" Он махнул в сторону ржавых хомутов, скоб и прутьев, в беспорядке валявшихся там и сям по всей площадке. Тут только Павлик сообразил, что его представления о профессии арматурщика были ложными. Она не имеет ничего общего с теми блестящими штучками, которые он видел на арматурном заводе. Особенно удручающе выглядели огромные мотки проволоки, от которой надо было откусывать куски определенных размеров. Дали синий чертежик. Кумикой шли. Павлик всмотрелся в извилистые линии, поднял изогнутый хомут и уверенно ткнул пальцем. Вот он. А почему ты думаешь, что это он? спросил рабочий. Павлик взял со стола деревянный метр измерил хомут, указал соответствующие размеры на чертеже. Артельщики прикусили язык, а тот, что устраивал испытание, одобрительно хлопнул парня по плечу. Да ты бедовый, оказывается, дело у тебя пойдет. Не робей, паря. Завтра по Гудку, чтоб как штык. За воротами завода Павлик оглянулся. Рабочие не расходились, глядели ему вслед и о чем то оживленно разговаривали. Павлик догадался, что они обсуждали его первый рабочий день. Началась трудовая жизнь Павлушки Владыкина. Больше всего его обрадовало то, что в конце месяца ему выдадут аж 27 целковых. То-то матери будет радость. У дяди Кости Павлик только переночевал. Жить его определили на квартиру в ближайшей деревне. Старушка привела его в избу, прокуренную, тёмную. На столе стоял недопитый стакан водки, россыпью валялись дешевые папиросы. Старушка пристыдила подвыпивших жильцов, но как только за ней затворили двери, компания стала приставать к Павлику с предложением выпить. Страхом наполнилась душа парня, увидевшего перед собой такой соблазн. В памяти мгновенно всплыл облик бабушки Катерины, охранявшей его с детства, деда Никанора, проповедника Николая Георгиевича, вспомнились слова его последней проповеди: блажен муж, который не сидит в собрании развратителей, растерянная вечно хлопочущая мать и наконец лицо отца за решеткой арестантского вагона. Все они остались где-то далеко. Но страх Божий, живший в душе у парня, помог одержать первую победу теперь, когда он оказался среди развратителей, вдали от святого христианского влияния. Нет, решительно ответил Павлик и отодвинул стакан с водкой. Он встал из-за стола и строго посмотрел на старшего. Я никогда не буду пить это зелье, этот яд, погубивший столько жизней. Вместо ответа прозвучал пьяный хохот, потом затянули песню. Наутро хозяйка объявила, что квартира и двухразовое питание будет стоить ему 20 рублей в месяц. По праздникам обещала кормить три раза. Первое время Павлик привыкал к работе, осваивал свою специальность. навещая мать оставляла 4-5 рублей, но вскоре у паренька Парёнка было замечено, жалование стали платить больше 45 рублей. И теперь, к клушенной радости, он мог уже весьма солидно поддерживать семью, а давай на питание до 20 рублей. Осенью исполнил свое обещание дядя Костя. Он выхлопотал место в училище в Подольске. Павлик успешно сдал экзамены и переехал на новое место жительства. По степени подготовленности он шел впереди всех, его перевели в группу с повышенной программой. За успешное участие в конкурсе работ его наградили костюмом, и тем сразу же была решена забота о приличной одежде. Хуже было с питанием. 31 год был полуголодным, и чтобы как-то пропитаться, Павлик в компании таких же, как он, недоедавших учеников, тайком пробирались на огороды и там подкапывали картошку. Набеги эти давали ощутимую поддержку и девушкам, со страхом и надеждой ожидающих возвращения овощных разбойников. Особенно переживала Маруся, на практике их тиски стояли рядом. Павлики сам чувствовал ее особое расположение. То вовремя подаст нужный инструмент, то улыбнется тихой, застенчивой улыбкой. А то вдруг зальётся краской, когда кто-то из подруг многозначительно подвинется, уступая Павлику рядом с ней место. Павлик не мог разобраться в своем чувстве, то ли это такая же привязанность, как к Вере в его школьные годы, а может и нечто другое. Во всяком случае, то, что испытывал он при виде Маруси, стало сильным, захватывающим чувством, гасившим в его душе страх Божий. Маруся ходила в кружок по изучению общественных дисциплин. Невольно и Павлик оказался там же, а поскольку он был в числе первых учеников, ему поручили антирелигиозную пропаганду. Да как ни странно, но в вопросах веры он легко побивал неумелых, да порой и невежественных лекторов. Ему поручили сколотить пропагандистскую группу для поездок по сёлам. И это Павлик с успехом выполнил, чем окончательно расположил к себе молодежную ячейку. Правду сказать, Бога он не отрицал и усомниться в достоверности священного писания не отважился. Но беседуя с деревенским и православным духовенством легко доказывал обман церковных обрядов, чем привлекал и сельскую молодежь. Где бы ни появлялся этот парень, везде поражались его глубокому познанию религии. Общественная деятельность, успехи в учебе и труде подняли довольно скоро Павла Владыкина над молодежным окружением и способствовали росту его авторитета. Невольно он стал привлекать к себе внимание и остальных девушек. Девился этому, но бросая иногда взгляд в зеркало, не мог не отметить той перемены, которая произошла в его внешности. Из угловатого подростка он превратился в стройного юношу с умным, пытливым взором. Правда, надо отметить, что семена целомудрия, посеянные в его душе с детства родителями, верующими чтением Библии, делали его более сдержанным по сравнению с остальными юношами, и это обстоятельство еще более способствовало его успеху в девичьей среде. Он старался избегать тех ребят, которые употребляли непозволительные отзывы о сокурсницах. С равным сожалением относился и к девушкам легкомысленным, но не оскорблял ни тех, ни других пренебрежительной оценкой. Никого не судя, он и сам не попадал под осуждение, так что и сверстники, и девчата буквально бредили им. Марося же, как и всякая светская девушка, не лишена была честолюбивых замыслов, и у нее уже появлялись дальние планы, присущие каждой девушке, наметившей себе избранника. Порой ей хотелось и похвалиться перед соперницами, и она все чаще и настойчивее увлекала Павла с развлечениями в обществе. Но Павлик сторонился этого. Девичье сердце отказывалось принимать такую сдержанность. Она фыркала от очередного отказа и невольно оказывала знаки внимания другим молодым людям. Надо ли говорить после этого, что взаимоотношения между ними развивались не по привычному пути, намеченному будущими женихом и невестой. Флиртуя с другими ребятами, Маруся стремилась вызвать ревность со стороны Павлика, но просчиталась. Чусто это было ему неведомо, а вот вывод он сделал правильный: такая подруга в жизни весьма ненадёжная опора. И как не вертелась Маруся между Павликом и другими ребятами, как не разжигало его чувства, он продолжал оставаться к строгости. К тому, чтобы весы, на которых покоилась их юношеская любовь, качнулись в ту или иную сторону, нужен был случай, толчок, и он вскоре представился. Среди поселковых девушек выделялась своей бросской красотой Татьяна, сирота, к сожалению, немая. Этот недостаток настолько угнетал ее, что она была рада-радёшенька любому парню, одарившему ее вниманием. О ней пошла худая молва. Павел с болью в сердце наблюдал за нею, сострадал вместе с нею в душе, жалел ее, но помочь был не в состоянии. Кроме красоты внешней, обладала Татьяна и красотой внутренней свила в поселке чуткой, отзывчивой и скорой на всякое милосердие. Тут как раз овдовел бухгалтер завода, мужчина средних лет, но хозяйственный и самостоятельный. Он и сделал Татьяне предложение. Немая расплакалась, не такого осуженного видела во снах, напротив да судьбы не пойдешь. Решительно порвала с прошлым отвергла всех присутствующих парней и вышла за него замуж. Сыграли скромную свадьбу, и с тех пор эту пару видели они измена вместе. Немая и в самом деле оказалась верной супругой и нежно любящей женой. Вдруг они куда-то исчезли. Поселковые терялись в догадках, судачили разное, об одном не думали. Бухгалтер взялся за лечение Татьяны, свез жену к специалисту. Тот посоветовал несложную операцию, и вот из ее уст поселковые услышали немногие, поначалу коверканае, а потом и складные слова, позволявшие молодой женщине без труда объясняться со знакомыми. Этот случай послужил для Павлика назиданием, еще более укрепил его в строгом соблюдении своих чувств, как по отношению к Марусе, так и к другим девушкам, позволил сохранить со всеми добрые отношения. Как-то работая в мастерской, Павел услышал окрик. Владыкин, выйди на минутку, там тебя спрашивают. Кому это он понадобился? В поселке все его знают, нашли бы время для разговоров и так. Здесь переминался с ноги на ногу молодой мужчина. Вы Павел Владыкин? И на утвердительный кивок Павла заговорил. Я только что из Архангельска видел твоего родителя. Моя фамилия Белавин. Сам я из Москвы, а в тех краях томился и мой отец. Недавно он скончался. Все хлопоты по преданию земле моего отца взяли на себя ваш отец и мать. Вы должно быть самый счастливый сын на свете, имея такого отца, нельзя не вырастить достойным человеком. Этого нельзя сказать обо мне. Я даже не нашел времени навестить своего отца в болезни. Я был бы рядом, может и не закончил бы он дни своей жизни столь трагически. В детстве я ходил с родителями на собрания, верил в Бога, читал Библию. Но куда это девалось? Молодой Белавин отвернулся в сторону, видимо, расчувствовался. Павел тактично ожидал продолжения. Ошибки теперь уже не исправишь, и видно, угрызение совести суждено мне унести в могилу. Прошу вас, не повторите мои ошибки. В чем только можно облегчайте страдания своего отца. Он у вас золотой. Не оставите отца, и Бог вас не оставит. Не ошибитесь. Он опять умолк, и Павел вынужден был слегка обнять его за плечи в знак полного понимания наказов молодого Белавина. Ваш папа любит вас, продолжал между тем собеседник. Вот передает вам 50 рублей на необходимые нужды. Я очень рад тому, что могу сослужить хоть такую услугу Петру Никитовичу. Если окажетесь в столице, заходите вот по этому адресу. Мы вам всегда будем рады. Павел Эрта раскрыть не успел, как молодой мужчина, всхлипывая, резко повернулся и быстро пошел прочь. Возвратившись к своим тискам, Павел долго еще размышлял над состоявшимся разговором и корил себя за то, что редко вспоминал об баццы. По правде сказать, он не думал еще о своем родителе с такой нежностью, какую преподал ему только что Белавин служение отца было образцом для Павла, но то были будничные восприятия, а вот оказалось, что отец благороднее выше его простых представлений.